Глава шестая. За несколько дней я окончательно обжилась в своем новом доме. С батюшкиным приданным это получилось легко. У меня были ткани, чтобы шить занавески на свежевымытые окна. Была новенькая посуда. Кстати, старую я тоже оставила, оттерев ее песком до сияющего состояния. Была приличная постель просто не и пуховое одеяло. Старую перину из дома, правда, пришлось выбросить и сжечь на заднем дворе. Мне показалось, что в ней какие-то то ли клопы, то ли блохи, но Лукерья раздобыла мне другую, из хозяйских запасов. Сказала, мол, в доме этого добра хватает. Меня беспокоило только одно, лишь бы ей не влетело от Рахманова. Я пыталась отказаться от ее помощи, боясь, что она впадет в немилость. Но тетка стояла как кремень, жалея меня. «Обидел злодей-сиротинушку-кровинушку мою!» Кстати, Рахманов тоже, наверное, думал, что кинул мне подачку вместо пары имений обоза таких вот сундуков и драгоценностей. На самом деле, князь-батюшка дал мне самое главное — в первую очередь свободу. Ну, а его подачка была такими, как говорится, основательными подъемными, с которыми можно было запросто начинать новую жизнь. Конечно, просто так подъедать папенькиных кур и уж тем более прошку я не собиралась и есть тайком пироги, которая таскала мне по ночам лукерья, рискуя головой. Нужно было доказать, что Полина Рахманова — личность, и нельзя ее выдать замуж против воли, нельзя распоряжаться ею как вещью. Так я размышляла, сидя под своим любимым дубом, еще совсем молоденьким. Я часто приходила сюда с Прошей и Бьянкой, так я назвала свою козу. Когда она привыкла ко мне, то стала ручной и ласковой. О Прошке и речи не было. Он ходил за мной по пятам, как щенок. В общем, гуляли втроем. И по лугам, и по опушке леса. Здесь было так просторно и хорошо, дышалось свободно легко. Так я отдыхала и душой, и вообще. А вот, сидя под дубом, я любила именно серьезно подумать о будущем. Прошлое я твердо и осознанно оставила и возвращаться уже не хотела. Ну, кому я там нужна? А здесь у меня хозяйство, дом, прошка, бьянка и мое будущее дело, которое подарит мне настоящую свободу от воли князя Рахманова. Только я еще не знала, какое дело. В этот момент на мою руку села пчела. Я осторожно сдула ее. Пчел здесь было много. Лесные прилетали сюда к цветам медоносам. Весь лук был усеян цветущей кашкой и гречихой. В воздухе стоял приятный гул тружениц, как их называл дед. Тут меня озарила мысль, которая должна была прийти мне в голову сразу. «Ну, конечно!» Пасика! Я вскочила, напугав прошку, который хрумкал тут молодыми желудями. Взвизгнув, он отпрыгнул на своих лакированных копытцах. «Иди сюда, малыш, все хорошо. Пошли домой. А то нас сейчас Тимофей будет разыскивать». Тимофей был тем самым соглядатаем, которого приставил ко мне папенька. В общем-то, он оказался добрым дядькой, который потихоньку помогал мне. Хотя я и не просила его то воды натаскает в баню, то дров нарубит. Но за все это время он не произнес ни слова. Первое время он ходил за мной в лес и в поля, видимо, как велел Рахманов. В конце концов, я сказала ему, глядя прямо в глаза, «Ты, Тимофей, не бойся, я не сбегу и ничего дурного не сделаю». Тот посмотрел на меня из-под насупленных бровей и просто кивнул. С тех пор... Дожидался нас дома, когда мы уходили побродить. Только если задерживались, беспокоясь, выходил навстречу. Сегодня я сама заторопилась домой. Было необходимо переговорить с Тимофеем. Мёд, конечно, на Руси любили и ценили. Почитав лечебники разных времен, а я в свое время перечитала массу дедовской литературы, можно было сказать, что мед использовали как лекарство от большого числа самых разных болезней. Помимо этого, мед использовали при проведении обрядов, поскольку считали, что он имеет магические свойства. Однако, если я не ошибалась, мед все еще собирали диким способом в бортевых лесах. Что такое бортевой? Прородителем данного термина было слово борть или дупло. Вот почему такая методика пчеловодства на Руси носила название бортничество. В то далекое время пчел в русских лесах было очень много. Поэтому, кроме естественных, люди делали искусственные дупла для пчел, в которых те поселялись и производили мед. Выбор падал на крупные деревья, возраст которых составлял не менее ста лет. С дупла одного крупного дерева порой собирали до 300 килограммов меда. Помню, как меня маленькую поразила эта цифра, и я все силилась представить, сколько это. Мне представлялось дупло размером со слона, а там, как в чаше таинственно блестит, переливается янтарный тягучий и ароматный мед. Я, конечно, не была специалистом по истории пчеловодства, но, насколько помнила, ульев и пасек в хозяйствах еще не было. И у меня были все шансы преуспеть в этом деле. По дороге я вспоминала, в каком виде подавался мед у князя Рахманова на столе. Вспомнила только чашу с сотами. Извлеченного и очищенного меда точно не было. Я бы машинально отметила. У меня даже ладошки вспотели. «Тимофей! Тимофей!» — позвала я, вбежав на подворье. Голос у меня аж звенел от волнения. Ну, то есть это мне так романтично казалось, что он звенел. А на самом деле я, наверное, верещала, как прошка при первом нашем знакомстве. Тимофей высунулся из дровника. Лицо его было испуганным. А у меня, как назло, все из головы испарилось, что хотела сказать. Я просто осознала, насколько сложную задачу перед собой поставила. Это ведь не просто сколотить и поставить пару ульев. А вдруг пчелиные семьи не приживутся? А вдруг заболеют? А если мед забродит? Там же миллион всяких трудностей и нюансов. С чего я взяла, что моих знаний хватит? Голова Тимофея все так же торчала из дровника. Я стояла, как истукан, и хлопала глазами, глядя на него. «Стряслось что? Алина пужал кто?» Тимофей не без труда выбрался из тесного проема. Это были первые слова, которые я от него услышала. Голос был густой, с приятной хрипотцой. «Нет-нет, я просто... хотела кое-что спросить, но сначала мне нужно подумать». Тимофей кивнул, а я пошла в дом. Прошка потрусил за мной. Мне нужно было составить четкий план, по которому следовало действовать. Первым делом, конечно, найти того, кто сколотит ульи. Об этом я и хотела спросить Тимофея. Потом ульи обработать. А чем? Дед обрабатывал перекисью водорода. «Наверное, залой можно», — озарила меня. «Ловушку тоже соорудить нужно. Еще пункт». Найти в лесу дупла с пчелами, из чего-то сделать демарри, чтобы меня не съели. У меня даже голова закружилась от множества задач, и это была только верхушка айсберга, но сдаваться я не собиралась. «Барышня!» — позвался двора Тимофей. Надо же, как напугала мужика, аж голос прорезался. Я вышла к нему. «Растоплять баньку вам к вечеру!» Он мял шапку в руках, глядя в землю. Интересно, сколько ему лет? На вид было совершенно не определить. Лет от пятидесяти до бесконечности. Скажи, а знаешь ты кого, кто сможет мне... Как объяснить ему, что такое ульи? Короба с ножками сколотить. По моему рисунку. Я запиналась, подбирая слова, сомневаясь, что простой мужик меня поймет. Тимофей помолчал, затем поднял голову. Сможем, барышня. Я и ребята мои. Много ли коробов надо? Я размышляла. Ну, штук пять-шесть для начала. Только там еще рамки внутрь нужно, еще отверстия такие и полочки. Тут я опять сбилась, понимая, как это должно быть сложно. — Все, что укажете, сделаем, барышня. Столярить мы хорошо умеем. Он поклонился. — Так растоплять баньку? — Растопляй, — улыбнулась я. Спасибо тебе. Банька в любом случае, дело было хорошее.